Колымажный переулок В 1962-1992 годах улица Маршала Шапошникова назывался также Антипийским переулком по церкви Антипия на Колымажном дворе. 1530-е годы, конец XVIII -го века. В XVIII веке часть улицы, от Волхонки до пересечения с Большим Знаменским переулком, носила название Колымажного переулка — а далее до Причистенского бульвара, Лукинского переулка, по церкви Евангелиста Луки, на месте дома номер 7, разобрана в 1816 году. Дом номер 4, 1826-1827 годы, принадлежал Глебовой, а с 1896 года — семье купцов Бурышкиных. Ныне здесь располагается отдел графики Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. Со стороны бульварного кольца улицу зрительно замыкает дом наркомата обороны. 1934-1938 годы архитектор Руднев.